«Анфиса, ты, главное, не волнуйся. А мертвец? Я и раньше нисколечко не сомневалась, что он того, передвигается. Поэтому и дверь заколотили. А как гвозди повыдергивали, ему, само собой, раздолье открылось. Он и пошел себе». Только я собиралась ряхнуть, чтобы она эту чушь не смела болтать, как вернулся Сергей. Пришлось прервать обмен мнениями. «Я вам больше не нужен?» спросил он. «С одной стороны...»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 Вернув Женьке мобильный, сказал Сергей со вздохом. «А я здесь по покараулю. Чего доброго дети пойдут в лес и наткнутся на...» Он покачал головой в крайней досаде, наверное, очень сожалея, что решил сократить путь до своего дома. Отправь все он через калитку и знать бы ничего не знал. Тут я подумала, что труп мог пролежать здесь довольно долго. На него действительно могли наткнуться дети. И решила, что Сергей в этом смысле все-таки предпочтительней.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 Физиономия его мне знакома. — Да? — Вот только я не могу вспомнить, где встречались. Как я предполагала, местные не заставили себя долго ждать. Сначала появилась Ольга Степановна. — Что случилось? — спросила соседка испуганно. В сад вошла через калитку и теперь поглядывала в сторону дыры, не решаясь туда заглянуть. — Парня нашли мертвого, — хмуро ответил Сергей. — Я пошел домой и на него наткнулся.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 и мне показалось, что на первом этаже что-то светится. Показалось или правда светилось? Думаю, правда. В прошлой ночью я в доме свет видела, а еще тень на лестнице. Оттого вы и решили ночевать у соседа? Усмехнулся он. В общем, да. Где он живет, кстати? В третьем доме. Это рядом, вы мимо проезжали. Скажите, а вы случайно не знаете, куда делся муж хозяйки? Кто? Обалдел Игорь Витальевич. Этот дом моей подруге достался по наследству, стал объяснять я. Вот мы и приехали посмотреть на него. А местные сказали, что здесь женщина повесилась в двадцатых годах, а потом тетушкин муж якобы пропал, ну, то есть исчез куда-то, и никто его больше не видел. Игорь Витальевич свел глаза у переносицы, посидел молча, вроде бы пытаясь прийти в себя, и спросил. Анфиса Львовна, а какое все это отношение имеет к трупу, что вы нашли? не знаю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 «Михалыча послушай так записку дети подбросили из изорства. Труп в подвал тоже дети сунули?» «Ты ему и про труп рассказала?» «Нет, конечно. Какой в этом толк, если его у нас из подноса увели?» «Женечка, что ты говоришь? Кому он мог понадобиться?» Всерьез обеспокоилась я душевным состоянием подруги, хотя и самой было не лучше. «Но ведь понадобился. Не сам же он ушел!» «Хотя, может, и сам?» «Глупости не болтай!»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 то есть интересоваться иногда их местонахождением. Тут я вспомнила о своем муже и бросилась ему звонить. Собиралась рассказать о мертвом парне, что обнаружили вблизи нашего дома, но с смолодушничала и промолчала. Лучше пусть он позднее узнает. — Что, Ромка? — встретила меня Женька вопросом. — К нам собирается? — говорит, не считает. — Возможно, приедет вечером в пятницу. — Ладно, идем крапиву дергать, — вдруг предложила Женька.